Глава восьмая. Для чего нужны крылья? Что же случилось 300 лет назад? Не могла не спросить Анна. Узнаешь еще. Поверь, история крайне неприятная. Мне стыдно, что в ней замешан мой родич. И все же я настаиваю. Ну хорошо. Если коротко, то там был заговор. Морские провинции хотели независимости А Мэрил добыл им денег на оружие и подкуп чиновников. Высочайшему все это крайне не понравилось. Восстание подавили, альбатросов убрали, часть населения побережья переселили в горы за то, что они поддержали мятеж. Собственно, все. Ничего себе, все. Анна прекрасно понимала, что за быстрыми равнодушными фразами скрыты тысячи сломанных судеб, осиротевшие дети казни люди лишившиеся своих домов и хоть прошло триста лет но все же смогли ли они забыть если даже адам не забыл так чем все же крылатые отличаются от бескрылых перевела она тему живут дольше да много дольше и здоровье у них отменное и конечно магией владеют да уж Конечно, вздохнула Анна. Куда без магии-то? Верно, не заметил подвоха Адам. Никуда, совершенно никуда. Именно магия обеспечивает тот уровень жизни, к которому мы все привыкли. Магия ⁇ это и производство одежды, и обработка полей, и свет, и тепло, и строительство домов. Не представляю, как вы в том пустом мире справлялись. Это должно быть ужасно. Мыть полы, водой и шваброй, стирать вещи руками, без очистительной магии. Машинка стирала, проворчала Анна, никаких проблем. Закинул, вынул, повесил, снял, погладил, сложил. А дом у меня клининговая служба убирала. Сколько лишних телодвижений закинул, повесил, отгладил. А машинку ведь еще построить нужно? Купить. А если нет денег? «Заработай!» Анна вообще не понимала, в чем проблема. «Если у бескрылых нет магии, то они делают все то же самое вручную, верно?» «Нет, отдают в прачечную или покупают шкафы с магией очистки». «А если нет денег?» бросила она Адаму его же слова. «Что тогда?» «Зарабатывают», вздохнул он. «Ладно, может...» Не так уж наши миры отличаются. Так ты будешь завтракать? А что, уже кормят? Завтрак ты проспала, на силу тебя нашел. Но можно зайти в школьную столовую. К счастью, вопросов Адам задавать не стал. Мэрил же. Наверное, для него не так уж и странно найти в своем саду женщину, спящую на лавке. Зачем-то юноша подхватил ее под руку увлекая не в сторону северной башни, а к главному входу в замок. Всего же входов тут было четыре, не считая башен и подземелья. Один — парадный для гостей и посетителей, два — для прислуги, и еще между восточной и южной башней располагались двери в зимний сад, через который можно выйти прямиком к парковым аллеям. Адам толкнул старую калитку в каменном заборе, И вывел Анну прямиком на центральную аллею. Женщина огляделась с любопытством и покрепче ухватилась за локоть своего спутника. Мы куда? шепотом спросила она. В библиотеку. Я не причесанная, и с одеялом. Невелика беда! Ты сейчас потеряешься в толпе. И действительно, студенты или школьники. Коих тут было очень много, выглядели совершенно дико, словно все разом сбежали из психушки. Анна заметила девочку лет 15 в шелковой пижаме, юношу с разноцветным ирокезом на голове, парочку учениц при полном параде, в вечерних платьях и с вечерним же макияжем. Кто-то был в волосатом костюме единорога, кто-то в балетной пачке, кто-то в зеркальных очках. «Это вообще нормально?» — Изумленно спросила Анна Кузена. «Нет, но сейчас, первая неделя учебного года, все правила отменены, кроме тех, что на занятия нужно приходить вовремя и с тетрадями. Это очень древняя традиция, вот малышня и отрывается. Слабаки, конечно, мы с Хайлом были гораздо изобретательнее». «Я бы никогда не стала участвовать в этом балагане», — чопорно сказала Анна. «Какая глупость!» «Ты, видимо, сразу родилась старушкой. Мне тебя жаль». «А мне жаль этих детей, которые зря теряют время на какие-то глупости». «Время, проведенное с удовольствием, потерянным не считается. К тому же нам, крылатым, торопиться некуда». Тут Анне нечего было возразить, и она попыталась пересчитать учащихся. Это, как выяснилось, сложно. Ей показалось, что только в парке снуют туда-сюда сотни-две детишек в возрасте от 10 до 18 лет. «Много тут учатся?» — спросила она Адама. «Больше 500 учеников, 6 классов, три обязательных для всех крылатых, три для лучших». Но здесь и обычные дети есть. В старых семьях иногда рождаются бескрылые, но образование, полученное здесь, потом позволит найти работу в исследовательских лабораториях или магических центрах. Это очень престижные места, поэтому я бы предложил вашим детям тоже учиться». Анна представила среди всего этого хаоса безбашенную Джоанну и хмыкнула. «Да, она отлично впишется». И чему тут учат? Это ведь что-то вроде старшей школы, верно? Да, те, кто помладше, или на домашнем обучении, или в младшей общеобразовательной школе. Там вообще не делят детей на крылатых и бескрылых. Хочешь, зайдем в кабинет и послушаем урок? Хочу, но, наверное, нельзя. Мы — Мэрилы и хозяева этого замка, нам можно все. «Дай сюда свое одеяло, оно мне надоело!» Он бесцеремонно вырвал ношу из рук Анны, щелкнул пальцами и что-то пробормотал. Одеяло рассеялось дымкой. «Эй!» «Спокойно!» Адам чуточку побледнел и оперся ладонью на стену. «Все под контролем. Твоя тряпка материализуется в кладовой северной башни. Я умею!» Судя по его виду и тяжелому дыханию, уметь-то он умел, но далось ему подобное позерство не очень легко. Ну, зато показал себя. «Я сейчас умру, если не выпью кофе», — сказала Анна, делая вид, что ничего не заметила. Э, «Есть тут столовая?» «Конечно. Сейчас уже ударит колокол» и словно по волшебству колокол немедленно громыхнул на всю округу. И можно будет спокойно позавтракать. Учащиеся встрепенулись, засуетились и ручьем потекли в замок. Анна и Адам шли в хвосте. На них косились с недоумением и любопытством, но никто не задал ни единого вопроса. Спустя пять минут ударил второй колокол, и разом опустели все коридоры. Теперь можно было спокойно идти в столовую. «Колокол очень громкий», — сообщила Анна кузену. «Вы, наверное, каждый раз просыпаетесь?» «Не-а. У нас на окнах заклинание тишины». «То есть, если начнется пожар, то сирену вы не услышите?» Ехидно уточнила Анна. У Адама вытянулось лицо. «Да вроде за триста лет». «Ни одного пожара не было», — озадаченно пробормотал он. «Сюда, сворачивай». Но Анна его уже не слушала. Ее внимание привлекла ярко-розовая дверь с интуитивно понятным назначением. На двери был нарисован силуэт девушки. «Это уборная?» — спросила она. И когда Адам кивнул, скрылась за дверью. «К счастью, здесь...» Все выглядело типичным. черно золотая стеклянная мозаика на стенах в духе дорогих торговых центров, несколько медных раковин с причудливо изогнутыми кранами, круглые зеркала на стенах и кабинки с унитазами, которые выглядели как унитазы, пахли как унитазы и даже вели себя как унитазы. Когда она сделала все свои дела, из отверстия хлынула вода со стойким лимонным Запахом. Как мило. Умывшись, Анна разглядела себя в зеркале, переплела косу, расчесав волосы мокрыми пальцами, а потом грустно сообщила отражению: жаль, зубы нечем почистить. В ответ на ее слова в стене что-то зажужжало, щелкнуло, и в открывшейся нише появились одноразовый картонный стаканчик и бумажный пакетик. Анна забрала подарочек и заглянула в пакет. Внутри лежали небольшой тюбик и деревянная зубная щетка. Чудеса! Точнее, магия! Разумеется, она тут же почистила зубы, выкинула использованный стакан и тюбик в большую блестящую урну у входа, а щетку сунула в карман. Пригодится. Вот теперь можно и кофе выпить. В столовой никого не было только длинные ряды столов да подносы, накрытые металлическими колпаками. Адам нашел кофейник и чашки, принес Анне несколько булочек, молоко, мед и масло. Себе он щедро наложил овсянки из большой кастрюли. «Тут шведский стол?» — удивилась Анна. «Все бесплатно?» «Открытый стол, да. А завтраки и обеды за счет высочайшего?» «Дети голодать не должны, но еда самая простая — яйца, каша, хлеб. На обед — суп, мясо, гарниры. Все свежее и полезное, но совершенно неизысканное. Некоторые учащиеся сюда не ходят». «Ну и зря», — радостно сказала Анна, разрезая теплую булочку и намазывая на нее масло. «Поди им всяких лобстеров и фуагру с трюфелями подавай». «Вроде того», — согласился Адам. — А мне вкусно. — Мне тоже. Когда они закончили, все еще длились уроки. Адам повел Анну дальше, но в одном из коридоров остановился, прислушался и толкнул дверь. Женщине, которая уже безнадежно заблудилась, вот тут уже все было совсем не так, как в ее замке, пришлось проследовать за ним. Пожилой лектор в ядовито-желтом костюме Розовом галстуке и лазоревой рубашке взглянул на них с интересом, но даже не подумал прерываться. Переходная форма гораздо сложнее и энергозатратнее, чем чистая и постась. Вещал этот не в меру яркий старичок в круглых очках и с белой бородкой клинышком. Но каждый крылатый должен владеть ей в совершенстве. «Кто мне ответит, зачем?» Анна опустилась на свободную заднюю парту и с любопытством оглядела подростков. Совершенно обычные дети, если не считать дурацких нарядов. Кто-то выводит закорючки на полях тетради, кто-то зевает, кто-то тихонько шепчется с соседом. «Таан, Мариса, каково ваше мнение?» Белокурая девушка в платье готической вампирши Нехотя поднялась. «Для безопасности?» — предположила она. «Верно, для безопасности. Садитесь. Даже сам высочайший не может держать переходную форму дольше, чем четверть часа. А уж обычные крылатые и вовсе способны на пару минут. «Разрешите вопрос, таннет Джульмино?» — поднял руку высокий юноша в пижаме. Какую безопасность может обеспечить две минуты переходной формы? Это глупо. Хороший вопрос, Тан ансельм Все помнят обрыв на канатной дороге в снежных горах прошлой зимой? Ученики закивали, оживились. Очевидно, событие было известное. Представьте себе, что вы оказались в одной из кабинок над Бесной. Что делать? «Обернуться птицы, конечно!» — раздались голоса. «Это так просто! Можно ведь слететь на землю! Никто из крылатых не погибнет в такой ситуации!» «Никто из крылатых не погибнет!» — с довольным видом согласился учитель. «А бескрылые? Что делать им?» Ученики замолчали. Только чей-то шепот сообщил, что и черт с ними, с бескрылыми, кому они нужны! «Таан Юлиан, у вас, кажется, младшая сестра Бескрылая, верно?» «Да», — угрюмо ответил какой-то юноша. «И вот вы оказались в кабинке с сестрой. Что же вы сделаете? Спасетесь сами, бросив ее?» «Нет, останусь с ней до конца». «Или спустите ее, будучи в переходной форме, верно?» если, конечно, вы научились ей владеть. «А если нет сестры?» — крикнул кто-то. «Нет сестры, есть кто-то еще. Со своими мыслями, стремлениями, мечтами. Чей-то сын или дочь, чья-то мать, может быть, врач или инженер, да и просто живой человек. Кто из вас бросит его, выбрав свое спасение?» «Кто струсит и не сделает всего, что может?» «Да что мы можем?» — возразил один из мальчишек. «Мне себя-то не удержать, не то что взрослого человека». «Сегодня не удержать», — согласился Таннет Джульмино. «Но вы можете начать. Путем упорных тренировок переходная форма станет вам привычной и родной». Если вы сможете спасти хоть одну жизнь, то вы учились не зря. — Да я просто не полезу на эту канатную дорогу, и все, — проворчала одна из девушек. — В жизни бывает всякое — пожар, наводнение, авария. — Вот скажите, Таннет Анна, как называют в том мире, где вы родились, людей с крыльями? Анна вздрогнула и повертела головой. Все смотрели на нее с любопытством. Интересно, откуда этот тип ее знает? Сомнений не было, обращались к ней. Эм, ангелы? Она встала, как и все дети, которые отвечали на вопрос. И что они делают, эти ангелы? Обычно спасают людей, ответила Анна помогают в трудных ситуациях, сообщают всякие крайне важные новости. Спасибо, Таннет. Видите, мои юные друзья, даже в других мирах знают, для чего нужны крылья. А уж вы, наследники древних родов, должны понимать свою ответственность. Тан Юлиан, Тан Мариса, Тан Ансельм, остальные... Теперь вы понимаете, что прогуливать первую же практику по трансформации было плохой идеей. И когда наставники говорят, что вам нужны дополнительные занятия, они не желают вас наказать, они хотят помочь. Кто помнит, сколько бескрылых оказалось в тот день на канатной дороге? «Кажется, почти сотня», — ответила девушка с первой парты. Двести сорок два человека. Из них сорок детей, учеников третьего класса местной школы. Их везли на экскурсию в парк Эдион. А сколько погибло? Около тридцати. Верно, двадцать девять. И четверо детей. Остальных спасли те крылатые, кто оказался в тот день рядом. Двое учителей, кстати. Работники станции, простые туристы. К тому времени, как прибыли спасательные службы, было поздно. Кабинки уже разрушились. К сожалению, не все крылатые умеют держать переходную форму. Многие не могли ничем помочь. Зато танет Агата Шанатор спасла восьмерых детей. Она семь раз возвращалась наверх. Восьмой раз. Стал для нее почти фатальным, она полностью исчерпала резерв, дотянула только на чистом упрямстве, уже практически без сознания. Танет Шанатор, выпускница нашей школы. Я ее хорошо помню, это невысокая девушка, хрупкая, не слишком сильная. Ей не поднять взрослого человека, зато она смогла поднять ребенка наша школа гордится своей выпускницей она поправится спросил тот самый юлиан с бескрылой сестрой говорили что она выгорела полностью может да а может нет девушка до сих пор в госпитале зато восемь третьеклассников благодаря ей вернулись к родителям конечно а баре на канатной дороге единичный случай Скорее всего, больше такого не повторится никогда. Будут приняты меры, проведены инспекции. Но кто знает, в какую ситуацию может попасть каждый из вас. Да, Таан Мариса, у вас вопрос? Таанет Джульмино, а в вашей жизни были случаи, когда переходная форма спасла кому-то жизнь? Нет, не было. Жизнь я не спасал, но однажды я вынес двух кошек из пожара с третьего этажа, это считается. А еще снимал воздушного змея с дерева и помогал чистить люстру Танет Федори. Послышались смешки. Видимо, ответ всех устроил. — Я надеюсь, вы сделали правильные выводы, дети. — Ну? Анна точно сделала.